Окутанный лесными запахами, таинственным говором, криками сов, шорохом ночных птиц, режущих тьму крыльями, тяжелым сном спит публик. Засветилось небо, продрался сквозь ветви лунный луч, лизнул лицо во время сна. Сполз капюшон разметали с полы паломничьего плаща и стало видно как молот Вам учительно запрокинута, над бровья напряжено, словно и теперь спящий ищет он исхода муки своей. При нем меч, это рыцарь танкезе. себя это проклятие спешит он в Рим к папе римскому Урбану. Только он вправе помочь ему развязать проклятие, опутавшее я. Проклят рыцарь Тангейзер за то, что любит он Семь лет назад отчаянный смельчак, бродяга-рыцарь, поэт, певец любви Минезингертон Тангейзер осмелился не только приблизиться к волшебной горе, но и взобраться на эту гору, ту самую, где, как это всякий знал, жила дьяволица, ту самую гору, которая все еще видна отсюда, хотя день пути и отделяет ее от спящего тангейзера. Прежде по перепутьям дорог, Во владение владык, От суда и власти одного на суд под власть к другому, От замка короля к замку ландграфа как все певцы любви, бродяжил рыцарь Минзингер Тангейзер, А за ним с турнира на состязание певцов, перебегала, перекатывалась, а порою и хромала его слава. Служить прекрасной даме В ее честь совершать подвиги В ее честь на турнирах копья скрещивать Славить ее своим чудесным искусством Состязаясь с другими певцами Тащить и катить славу свою по всей земле И к ее ногам слагать Таков закон о рыцаре плел свой голос и юный рыцарь Тангейзер в этот хор певцов. Богатым даром песнопения наделен он был отродом, и к тому же владел он умением мастерить свои песни, сооружать их, ковать, обтачивать, полировать и золотить. Но никогда еще ни одной прекрасной дамы Не любил юный рыцарь Тангейзер и не знал, что такое любовь. А глядя на бледных влюбленных рыцарей, обо всем этом шутливые песни складывал. О том, как требуют прекрасные дамы, все сверхвозможное. Одной с ними солнце с неба, второй луну захотелось, а третье — Все звезды небесные у ее ног рассыпать велит. О том, как тщится рыцарь угодить своей даме, Умилостивить ее, а сам висит подвешенный, Словно белье на ветру раскачивает его дама От надежды к отчаянию. Но когда семь лет назад Из чистого озорства Взобрался тангейзер на волшебную гору, А там увидел вместо страшной дьяволицы белокурую красавицу. Дрогнуло сердце Тангейзера.